Глава 8. Челнок номер 114 прошёл сквозь усюские ворота основного купола модуля и, пролетев несколько километров по тоннелям, вырубленным внутри астероида, пришвартовался к одному из пирсов. Напротив взлётной площадки горели тусклые огни центрального жилого модуля. Ни людей, ни техники видно не было. Здесь всегда не протолкнуться, невесело пошутил я, когда мы втроём выходили из корабля. Странно. По правилам заключённых сразу при выходе должны встречать сотрудники службы безопасности, хмыкнул Валера, который вдруг в одночасье превратился из пилота в конвоинера. Мне не доплачивают за охрану. Куда все делись? Как давно ты здесь не был? задал я ему вопрос, оглядываясь по сторонам. Я, конечно, за вами прилетел не отсюда. Находился в соседней системе на доставке грузов в колонию. Получил сообщение от начальства о том, что надо забрать двух доходяк с военного линкора и привести сюда, пояснил Валера. Что ещё привёз, кроме доходяк? улыбнулся я. То, что больше всего необходимо в этом болоте, ответил пилот, еле сдерживая смех. Одноразовое нижнее бельё. Полный грузовой отсек им забит в данный момент. Что? Мы летели вместе с подгрузниками, брезгливо покосился на него Попадакис. Какое неуважение к ветеранам войны. Какой именно войны ты ветеран? спросил Таран. Отечественной войны с лишним весом? Прекрати меня оскорблять, предупредил Айк. С весом у меня всё в порядке, конечно, в сравнении с тобой, мой глистообразный друг, я выгляжу слегка полноватым. Слегка. Валера даже остановился, когда мы шли по полосе к жилому модулю. Да из-за тебя на моём корабле чуть перегруз не случился. Поменьше бери подгузников в следующий раз. А действительно. Почему такой странный груз? Одноразовое бельё задал я вопрос пилоту. Ты говоришь, это самое необходимое здесь. Работа в цехах идёт безостановочно. Ребята пашут, не отходя от доменных печей, пояснил Валера с удовольствием отвернувшись от неприятного ему Айка в мою сторону. Регламент такой, что времени на туалетную комнату не остаётся. Раньше парни пользовались моментом и постоянно покидали рабочие места, прохлаждаясь в курилках туалетов. Администрация прочухала этот момент, а умники из Астрамолота придумали надевать на зеков подгузники, чтобы они делали свои дела и не отвлекались от зарабатывания руководству корпорации денег. С этим ясно, кивнул я. Так сколько ты в итоге по времени отсутствовал на астероиде? 3 суток меня всего не было, ответил Валера. А тут уже такие странности. Да, очень необычно для исправительной колонии, согласился я. Где же охрана? Я клянусь, здесь что-то неладное, запаниковал Айк, когда мы уже поднимались по лестнице входа в модуль. Какое-то существо проникло на территорию колонии и прикончило всех. Существо только прибыло, ткнул пальцем в живот попадайки Савалера. Но оно для людей не опасно. Хотя очень надоедливая. Не говори глупости, Айк, подержал я Тарана. Никто никого не съел. Дежурный оператор разрешил нам посадку, значит, кто-то на объекте всё же есть. Двери модуля с шипением, а скорее даже со скрипом отворились после того, как Валера приложил свой браслет к считывающему устройству замка. Мы вошли в такой же тусклый, как и снаружи, помещение, и пройдя по длинному пустому коридору, оказались в большом зале, служившем, видимо, одновременно и оперативным центром, и комнатой отдыха охраны колонии. Здесь нас встретил тот самый дежурный, который давал челноку Валере добро на посадку. Борис Палыч, ты один? — удивленно спросил пилот пожилого охранника в черной куртке, сидящего за пультом. «А где все?» «Не знаешь новостей?» — вскинул удивленно брови Борис Павлович. «А-а-а, тебя же не было здесь несколько суток!» «Что случилось?» «В курсе вообще, что у нас война началась!» — продолжал охранник. Не только в курсе, ответил Таран. Я вам уже двух героев этой войны привёз. Вернее, одного, а второй так, прицепом. Вот эти, недоверчиво переспросил охранник, оценивающе посмотрев на нас с попдакисом. Не очень-то похоже. Ну, давай документацию проверим, кто такие. Палыч, ты будешь рассказывать, что здесь случилось? Валера устал ждать ответа. Что, что? Говорю же, война началась, медленно произнёс Борис Павлович, изучая моё дело в планшете. Как только руководство Астромолота узнало, что по нашей звёздной системе шныряют всякие там американцы и османы, то решило свернуть производство на всех местных объектах. испугались, что хорошенько их обчипают новые хозяева Бессарабии. Это ещё нужно посмотреть, кто здесь хозяином останется. Вмешался я в разговор, потому как мне надоело слушать этого умника. Так это ты, контр-адмирал Васильков, ухмыльнулся Палыч. Что ж ты адмирал не защитил нас от американцев, а? Вот он понаберут таких зелёных, понадевают на них золотые погоны, а потом расхлёбывай кашу. Все ваши просчёты жизни морячков придётся исправлять. Заткнулся бы ты, Борис Павлович, пригрозил я охраннику. Стратег диванный, зат вон отъела мозгов как не было, так и не прибавилось. Что ты там сказал? Палыч было хотел подскочить ко мне и, воспользовавшись тем, что я был в наручниках, хорошенько приложиться к моей физиономии. Да я тебя. Что ты сделаешь? Я холодным взглядом остановил охранника. Сиди на посту и решай сконворды. Это ведь твоё основное занятие. Отвечай, где начальник колонии и все остальные? Мой приказной тон почему-то подействовал на Палыча. Тот остановился в нерешительности и обернулся на Тарана. "Кого ты мне привёз?" "Ты уже прочитал в документах", усмехнулся Валера, осторожно вставая между нами и пытаясь успокоить охранника. "Это флоцки. Они такие. Тем более парень только из боя вышел, поэтому сам понимаешь, на нервах". "Плевал я на то, откуда он вышел". Огрызнулся Борис Павлович, но продолжать конфликт не стал и снова сел в своё кресло. Если бы воевал как надо, то сюда явно не попал. Ничего, здесь Зэки тебя быстро перевоспитают. Где наш незабвенный начальник? Валера задал охраннику тот же вопрос, что и я. В шестом бараке наводят порядок, бросил тот. Без порядка снова там. «Этот шестой барак нам уже поперек горла. Ну вот я и говорю, корпорация в приказном порядке всех вольнонаемных, и, как они считают, лишний персонал колонии эвакуировала сутки тому назад. Для этого сюда приходил зафрахтованный транспорт, и в итоге все улетели. И охрана тоже?» «Большинство», — кивнул Борис Павлович. «Из 42-х человек службы безопасности осталось 8». Ну и Марк Аврелий, конечно, остался как главный. Он первым хотел свалить в безопасную систему, но ребята из Астрамолаты решили, что место исполнительного директора здесь. В общем, наших на астероиде осталось всего 9. Ну, с тобой 10 человек на всю колонию. Меня не причислили к своему охранному контингенту. Бризгливо окрестился Таран. И как вы справляетесь? Ну вот, сутки как-то продержались, вроде до большого шухера пока не дошло. Но беспорядки уже начались повсеместно, ответил Борис Павлович, обречённо мотая головой. Это ещё зэки не в курсе, что в системе появились американцы и вовсю идёт бойня. Если узнают, бунт-то не избежать. Вроде как императорский флот вошёл в Бессарабию. «Самсонов должен разобраться», — попытался успокоить охранника Валера, который хоть и немного, но был в курсе событий. «Надеюсь», — кивнул Борис Павлович, — «иначе за что им деньги платят?» «Ладно, веди этих вояк в барак, и пусть Марк Аврелий с ними лично занимается». «Это что, моя работа?» — возмутился Валера. «А это моя, что ли?» — хлопнул по приборной доске охранник. Я тоже не нанимался в операторы, но ведь сижу и не воняю. Давай, вези. На чём вести? Машины у входа нет. Точно. На ней же уехал директор, вспомнил Борис Павлович. Ну, на своём 114-ом долетишь. Кто такой этот Марк Аврелий? Спросил я Ваlerу, когда мы втроём вышли из модуля и снова направились к челнаку. Начальник колонии, ответил тот. Он здесь главный. В России император Константин Александрович, а у нас императором Марк Верьянович. Как понимаешь, Шаврели это он сам придумал, как производное от своего отчества. Рассказывает, что представляет из себя персонаж с таким прозвищем. Да, в принципе. Всё и так понятно, улыбнулся я. Человек любит себя сильно. Ни то слово кивнул мой провожатый. Как себя любит, так других презирает. Сейчас сам убедишься. Мы вновь уселись в челнок, и тот, сорвавшись с места, ловко стал маневрировать, огибая здания и ныряя в один тоннель за другим. Похоже, астероид был в промышленной разработке уже не один год, так как весь был изрыт переходами. К бараку мы летели около 2 минут. И хорошо, что летели, а то на машине добирались бы час. Модуль, который привёз нас Валера, представлял собой уродливое здание неправильной формы, притороченное сбоку к отвесной скале и соединённое с такими же модулями единой подвесной дорогой. Далее от этих бараков в глубину астероида шёл просторный тоннель, где, по-видимому, и шла основная разработка. Как с Борисом С Марком Аврелием так себя не веди, почти по-приятельски посоветовал Валера, когда мы входили внутрь. Этот самодур может испортить тебе жизнь. Если вообще жизнь можно назвать существование в колонии. Толстый повернулся таранок по Подакису. А ты не заржи, когда его увидишь, и когда он начнёт говорить. Тоже держи себя в руках, иначе не поставлю на целостность твоего зады и рубля. «Не надо только меня учить!» — бросил лайк. «Хотя, забудь, что я тебе советовал, и веди себя как привык!» — зло засмеялся Валера. «Вот тогда будет на что посмотреть!» «Пошел ты!» Когда мы вошли в барак, вернее, в административный его модуль, нам в глаза ударил слепящий свет. Посреди помещения стояли четверо. Трое из них окружили темнокожего гиганта ростом не меньше, чем мой Кузьма Кузьмич Дорохов. Руки великана были закованы за спиной магнитными наручниками, а сам он был одет в такую же, как и на мне сейчас, иранстскую робу. Двое охранников в чёрных куртках и разгрузочных жилетах стояли по обе стороны от него с шокерными дубинками наперевес. А прямо перед великаном стоял маленького роста человек с блестящими набриалиниными длинными волосами, убранными в хвост и одетый в стилизованный под древнеримскую тогу комбинезон. Похоже, Валера был прав, и передо мной сейчас стоял действительно не очень нормальный человек. Я сильно призадумался. Как-то ведь здесь нужно было выжить, пока Таисия меня не вытащит. А если у неё не получится? Меня аж передёрнуло от такой мысли. "Ну, господин директор, я привёз вам новых постояльцев", нерешительно произнёс Валера. Было видно, что он сам побаивается того, с кем говорит. "О, прекрасно!" Даже в такое нелёгкое для страны время наша правоохранительная система работает как отлаженный механизм. Улыбнулся Марк Аврелий, поворачиваясь к вашащим. Кто эти прекрасные молодые рабы? Вот, Валера протянул директору планшет с данными. Великолепно. Просто великолепно. этически воскликнул тот, когда увидел, кто стоит перед ним. Господин контр-адмирал собственной персоной. Он подошёл вплотную и чуть ли не обнюхал меня. Только теперь я заметил, что начальник колонии держит в руках какую-то пучеглазую рептилию серо-зелёного цвета с вращающимися в разные стороны глазами, похожую на ящерицу из земли или Дмитрианского хамелеона, только более противную на вид. Признаюсь, когда на моё имя поступило обращение от флотских, что кого-то надо забрать с военного корабля, я и предположить не мог, что это будет столь высокая персона. Продолжил Марк Аврелий всё так же внимательно меня осматривая, Я думал, меня ждет знакомство с парочкой дезертиров из космоморяков или десантников. А тут целый адмирал. Рад, что улучшил ваше настроение, — сказал и я, следя за рептилией, чтобы она меня ненароком не цапнула. Но какое отношение мое звание имеет ко всему здесь происходящему? — О-о-о! «Самое, что ни на есть прямое, мой юный Центурион!» Тут же воскликнул Марк Аврелий. Нет, он точно тронутый. «Вы, как профессиональный военный, поможете организовать мне оборону в случае нападения на колонию вражеской эскадры», продолжал тот. «Мы будем сражаться и прогоним врага из наших суверенных систем». И когда его императорское величество узнает о нашем подвиге, мы будем награждены по заслугам. Понятно, кивнул я, поставив окончательный диагноз пациенту. Хочу вас разочаровать, но мы никоим образом не сможем противостоять эскадрилье врага. Это почему? Директор был явно недоволен таким ответом. «Каким оружием вы собираетесь защищаться?» – спросил я. В оружейной комнате от эвакуировавшихся охранников осталось огромное количество оружия. «Вы из винтовок собираетесь стрелять по кораблям?» Я пытался оставаться спокойным, но, как всегда, мой друг Пападакис все испортил. «Ясно, Александр Иванович». Этот начальник тюрьмы дебил. Не затейливо и по-простому Айк поставил нас обоих на край гибели. Нет. Я много видел на своём веку конченных, но чтоб такого. Пилот Валлера тяжело вздохнул и потихоньку начал отходить к дверям в предчувствии большой беды. Остаявшийся всё это время молча, чернокожий заключённый неожиданно громко и злорадно засмеялся словом "Айка". Марк Аврелий, будто не замечая попдакиса, подскочил к великану и зашептал: "Нашему нубийскому другу стало весело? Что ж, я тоже люблю повеселиться. Думаю, что 30 суток в карцере вам будет достаточно, господин небаба". Вы представляете? Контр-адмирал директор Снова внезапно повернулся ко мне. Вот этого экземпляра зовут Иван Небаба. Ну не смешно ли? Недовольный тем, что я не поддержал его странный юмор, Марк Аврелий Снова впилил взгляд в чернокожего. Но нет, это является причиной моего неудовольствия. И даже не реакция на слова этого неумного человечка. Директор ткнул пальцем в Попадакиса. Не доволен я данным экземпляром, потому как он, вместо того чтобы работать, затеял драку сначала с другими заключёнными, а затем и с моими охранниками. И это в тот момент, когда все мы находимся в большой опасности. Я уже понял, что заключённые знают о вторжении американцев и османов. Это действительно не способствовало сохранению спокойной обстановки в колонии. А может, дать тебе 60 суток карцера, а? Марк Аврелий явно изгалялся сейчас над заключённым, желая увидеть в его глазах страх и покорность. А может, сразу 90 дашь? Спокойно ответил Небаба с нескрываемым презрением, посмотрев на своего мучителя. «Почему бы и нет?» – пожал плечами тот. «Господин директор, девяносто суток никто еще не выдерживал», – наклонился к своему шефу один из охранников. «Я бы не стал». «Ты недооцениваешь нашего русско-кинийского богатыря», – отмахнулся от охранника тот. «Не поверю, чтобы он не выдержал». Решено 90 суток карцера данному экземпляру. Я стоял и понимал, что парень обречён, и уже никогда не выйдет ни только на свободу, но и из металлического мешка, в который его собирались посадить. Надо было как-то выручать человека. Для начала я бы посоветовал вам, уважаемый Марк Верианович, прекратить называть заключённых экземплярами, произнёс я. Будто вы находитесь в лаборатории. Именно, мой дорогой, улыбнулся тот, поглаживая своего домашнего питомца по шипам, как по шерсти. Именно в лаборатории мы с вами и находимся. И вы для меня как маленькие белые мышки, над которыми я ставлю опыты. А если опыт не удался, мышка гибнет, и её никто не жалеет. Вот это-то и неправильно. перебил его я, решив заканчивать балаган. Вам сильно повезло, что я оказался рядом, так как правила, существовавшие до этого, необходимо срочно менять. Для начала отпустите этого малово, но не в карцер, а обратно в барак. Почему я должен так поступить? У Марка Аврелия глаза полезли на лоб, и он отдалённо стал напоминать своего ручного питомца. Вы же хотели, чтобы я возглавил оборону. Не возглавили, а помогли мне в обороне, поправил он меня. Пусть так, кивнул я. Тогда нам в любом случае будут нужны самые сильные и бесстрашные из ваших подопечных. Этот человек, как я могу догадаться, является одним из таковых. Он нужен нам в строю, а не сидящим в карцере. Возможно, вы правы, задумался на минуту начальник колонии, затем обратился к своим помощникам. Ладно, уведите господина Небабу обратно в барак, решим его судьбу позже. А пока мне нужно обсудить с контр-адмиралом план действий на случай нападения вражеской эскадры. Один из конвойных толкнул гиганта дубинкой к выходу, а Марк Аврелий, взяв меня под руку, отвёл в сторону. Вы на самом деле, адмирал, почему-то переспросил он меня. А вы не доверяете документам, переданным с военного корабля? Просто это так необычно видеть человека столь высокого чина в наших краях, пояснил тот, продолжая гладить свою пучеглазую зверушку. Кстати, это Аркадий, представил он мне питомца. Аркадий, улыбнулся я. Недордович, в случае. Просто Аркадий. Хорошо, кивнул я, чтобы больше не отвлекаться на всякие глупости. Вы хотите доказательств, что перед вами флотский офицер? Могу рассказать вам в подробностях последние двое суток боёв в системе Бессарабии. О чём вам поведать? Как сражалась и погибла крепость Измаил? Было бы крайне интересно, воскликнул Марк Аверьянович. Не видите ли, нам, гражданским, не сообщают сводки с фронта, ну, от слова вообще. Оказывается, крепость, что стояла у Тиры, погибла. Невероятно, как же это произошло. Я открыл огонь из главного орудия своего крейсера и уничтожил её. Мой рассказ оказался максимально сжатым, хотя и минимально информативным. Мне показалось или Наш начальник колонии с восхищением посмотрел на меня. «Тогда понятно, почему вы здесь», — через некоторое время произнес он. «Но почему вас именно ко мне отправили? До сих пор не приложу ума». «Ладно, разберемся после. А сейчас нам с вами, адмирал, нужно сконцентрироваться на действиях по обороне астероида». «Что вы предлагаете?» Я тяжело вздохнул. «Нет, конечно, хорошо, что Марк Аврелий такой неумный и до сих пор верит, что его колония может защититься от нападений из космоса. Да вообще, зачем она нужна кому-либо? Что здесь брать-то?» «Не вывезенной концентрированной руды здесь на восемьдесят сухогрузов скопилось», ответил начальник, будто услышав мои мысли. Это огромное состояние, если учесть, что данная руда очищена на 69%. Может, вы не в курсе, но это предпоследняя стадия переработки. Дальше уже идёт чистая немедийская сталь. До такого высокого процента очистки доводит руду наша главная доменная плазменная печь, которая выжигает все примеси без остатка. Да, пусть им здесь есть что брать, согласился я. Но вывести-то как противник всё это добро сможет? Османы сумеют. Я их хорошо знаю. Ладно. Сколько стрелкового оружия и боезапаса к нему находится на территории? Я сделал умный вид, окончательно решив, что буду играть роль командующего гарнизона. Может, хоть так куда-то свыбраться отсюда. Надо спрашивать у начальника смены, сколько оружия осталось, пожал плечами Марк Аврелий. Так идём-те к нему скорей. Время не терять нельзя. Заторопился я всё с таким же умным и озабоченным лицом. Надо в ближайшие несколько часов сформировать первое контрштурмовое подразделение из самых лояльных заключённых. Сколько, кстати, их всего на астероиде? 322 экземпляра. А сейчас, одну минуту, я только сниму с вас эти кандалы. Марк Аврелий потянулся к кодовому ключу наручников своим идентификационным браслетом. А этого в карцер. Он кивнул охраннику, указывая на Попадакиса. Александр Иванович, друг, я в карцер не хочу, завопил Айк, чуть не плача. Это же мой помощник. Его нельзя в карцер, покачал я головой. Он нам также необходим в организации обороны. В это время запаниковавший Айк стал упираться, не желая никуда уходить. Охранник ткнул его дубинкой, через которую в Попадакиса ударил заряд тока. Возможно, мощность заряда была рассчитана на то, чтобы остановить гиганта Небабу, потому как бедолага Попадакис взвизгнул и задергался в конвульсиях, упав на пол. Я не мог спокойно наблюдать за избиением моего товарища по несчастью и, рванувшись вперед, ударом ноги в живот сложил охранника пополам. К сожалению, я немного поторопился, и Марк Авриле еще не успел деактивировать мои наручники. Вторым ударом коленом в лицо я окончательно отключил конвойного и победно повернулся к начальнику колонии, будто говоря, «Не будем отвлекаться и давайте займемся по-настоящему важными делами». Однако тот не оценил мой поступок и уже собственным шокером положил меня трясущегося к своим ногам. Преступник, даже в погонах, всегда остаётся преступником, глубокомысленно произнёс Марк Аврелий, поглаживая пучеглаза в Аркадии. Как жаль, обороной моей родной колонии придётся заняться самому. На этих двоих нанести штрих-коды и в барак к остальным экземплярам.